Глава седьмая. Идею как-то использовать восприимчивость вампиров к прямому солнечному свету подробно обсудили на следующий же день. Странно, что раньше об этом никто не подумал. «Я верил в твою светлую голову». Майк перегнулся через стол, растрепав пятерню и без того взъерошенные волосы Белль. Она строго взглянула на него, принимаясь заплетать косу. «Да, да, именно ты советовала внимательно прочитать «Бестиарий». Жаль только, ничего путного я в нём больше не нашла. Вернувшись вчера к себе, она до трёх часов ночи читала в надежде подчерпнуть из громадного фолианта ещё что-нибудь полезное. Как итог, проспала, явившись в лавку Мэй и Грей, когда собрание Ордена уже закончилось. В подвале остались четверо — Рори, Майкл, Грей и, как ни странно, Нот. Он сидел поодаль, сосредоточенно мастеряя экспериментальный артефакт. Решили попробовать соорудить на основе простейших огненных бомбочек. Световые, с большой концентрации ультрафиолета. Скоро к нему пересел Грей, заинтересовавшись процессом. Оказалось, в семье Нота прекрасно ладит с артефакторикой. Его старший брат набросал примерный чертеж того, что в итоге должно получиться. «Кстати, мы с твоим избранником серьезно поговорили этим утром». Беллу резко окатила жаром. «В смысле?» Майк усмехнулся, оперся локтями о столешницу и проговорил, понизив голос. «Мне нужно держать свои руки и рот под контролем, дабы случайно не обслюнявить тебя дружеским поцелуем». «Чёрт возьми, мы же с ним всё обсудили». «Да не парься, нормальный он. Правда, слишком уж собственник. Тебе это может боком однажды выйти. Так что смотри, если вдруг словом или делом обидит, приходи не смело я ябедничай. Разберёмся». Белль порозовела от негодования. «Но разве они не договорились вчера? Зачем он решил еще и к Майклу за выяснением отношений подойти?» «Нет, это никуда не годится», — воскликнул вдруг Кнот, перетянув внимание на себя. Он отбросил свои наброски и встал. Грей последовал его примеру, задумчиво почесал в затылке, пожевал губу и выдал. «У Мон есть старенькая лаборатория». «Там можно нормально обустроиться и потом проводить испытания промежуточных экземпляров». Нот заинтересованно взглянул на него. «Было бы отлично туда попасть. У нас дома целое подземелье под лабораторией отведено, вот только родители». Он замолчал, нахмурившись, Грей махнул рукой. «Даже не думай, наш эксперимент не зарегистрирован в комиссариате. Можешь навлечь неприятности на семью. Ум он такими чарами дома плетен, посторонние носа не сунет». Продолжая переговариваться, они ушли. Рори раскинулся на диване, скрывший за утренним номером газеты. Заголовок первой страницы большими красными буквами гласил «Мёртвая улица в столице. Есть ли дело Верховным до трагедии на Сеймар?» Белла доплела косу и скрепляла её наколдованной лентой. Она продолжала думать об Антаре. Упоминать ли при встрече то, что узнала от Майкла? Завязывать очередную перепалку не хотелось. В итоге решила принять как должное. Если это требовалось для успокоения его души, почему нет? Пусть мужские вопросы они решают без её вмешательства. «Я слышал, вас тут в боёвке натаскивали», — заговорил Майк, меняя тему. Белль кивнула. «Грей в основном. У меня вроде бы неплохо получалось. Но он всё равно ворчал, что я слишком медленно соображаю». Майкл посерьёзнел. В бою лучше не полагаться на голову, правильнее отдаться инстинктам. Это как? Учись слушать магию, что живёт в тебе. Белль, непонимающе на него, уставилась. Он встал, со скрипом отодвинув стул. Пойдём, устроим дуэль, пока никого нет. Подвальное помещение было большое и вытянутое. Грей говорил, что оно тянется под всем магазином. Когда начались тренировки, мужчины возвели искусственную стену, разделив комнату на две части. Та, что ближе к входу, осталась общей. Там проходили встречи и собрания. А дальнюю определили под дуэльный зал. Пол застелили матами, на стены периодически накладывали чары упругости. Травмироваться от удара о них практически невозможно. Чаще всего для тренировок наколдовывали фантом, фигуру человека и наделяли ее стартовыми характеристиками. Ловкость, скорость, сила, способность отражать заклятия или же запускать их. Белль всегда становилась против одного такого фантома, но видела, как более взрослые и опытные маги создавали себе по три-четыре противника, отрабатывая на них заклинания и движения. Тренировка с Майклом оказалась максимально непохожей на все те, на которых ей удалось побывать. Он наколдовал себе длинную указку и вместо того, чтобы посылать в Белль проклятие, пытался всячески добраться до неё острым концом своего оружия. Ей же полагалось всеми способами не дать ему этого сделать. Она крутилась, изворачивалась и ставила щиты. Несколько раз даже схитрила, послав в него отталкивающее заклятие, от которого Майк лениво увернулся, особенно ему уколов её в бедро. «Я не понимаю», — спустя пятнадцать минут выдала она, привалившись к стене и тяжело дыша. «Как ты умудряешься всё время меня доставать?» У неё горело и ныло всё тело. Завтра проснётся, будет в крапинку Ты не перестаёшь думать, анализировать и пытаться угадать, с какой стороны я буду в следующий момент. Естественно, а как иначе? Отключи голову, веди своё тело туда, куда толкает интуиция. Следующий заход начали, когда она настроилась, погрузившись в себя. И первый же выпад Майкла сумела избежать, шагнув в другую сторону. Затем ещё один и ещё. Даже подумать не успевала, как ноги совершали верные движения. Поразившись этому, радостно воскликнула. «Получилось! Ай! Ай!» Он несколько раз подряд уколол её в ягодицу, весело усмехнувшись. «Не радуйся слишком рано». Хитро прищурившись, достала его волшебной щекоткой и тут же увернулась от ответного луча. На этот раз их хватило минут на двадцать, за которые Майкл ужалил её указкой всего четыре раза. Белль ощущала невероятный подъем энергии. И тренировалась бы дальше, если бы в дуэльный зал не валилась компания из восьми человек. Большинство из них Белль плохо знала, остальных вообще раньше не видела. Решив, что на первый раз достаточно, отправились в общую комнату, перешучиваясь по дороге и обсуждая особенно удачные моменты. Не успели добраться до дивана и подвинуть Роди с газетой, как Майка окликнул заглянувший Грей. О чём-то коротко переговорив, мужчины собрались уходить. Белль ничего не оставалось, как попрощаться и отправиться в академию. Торчать в подвале дальше потеряла смысл. Появившись на улочке студенческих коттеджей, решила найти Фло. Та говорила, что планирует наведаться в пещеру к молодым дракончикам. И звала Беллу с собой. Флориане костью в горле стояло, что новоявленная подруга никак не может найти общий язык с её любимцами. и сегодня отличный день, чтобы попытаться это исправить. Настроение прекрасное, она чувствовала себя легко и свободно. Даже пасмурная погода на пару с пропитанной ночным дождём землёй не казались ей чем-то унылым. Одним своим появлением Майк вернул её в беззаботные вечера, проведённые на лесных вечеринках. К горящему костру, палаткам, песням под гитару и выдуманным историям, что рассказывали, грея в руках металлическую кружку с чаем. Каким же замечательным было то время, даже с учётом того, что возвращаться приходилось в ненавистный особняк, к деду-тирану. Была бы у неё возможность, была отмотала бы стрелки часов и отправилась в прошлое. Хотя бы на недельку. Туда, где все живы и нет вампиров-мутантов, объявивших волшебникам войну. Где дедушка просто жестокий старик, а память ещё не больная эпизодами, от которых стынет кровь в жилах. Дома Флориана не оказалось. Её соседка по комнате сказала, что та совсем недавно ушла в сторону замка. Погода продолжала портиться, поэтому Белль забежала к себе, переодевшись в более тёплые джинсы и любимый бежевый свитер крупной вязки. У него был высокий ворот, сворачивающийся в несколько раз, и нашитый впереди большой карман. Там отлично поместилась горсть конфет. Проходя по мосту и шуршав антиками, Белла краем глаза заметила движение в озёрных камышах. Приглядевшись внимательнее, ничего не обнаружила. Но по коже всё равно пробежал мороз. Зябко поёжившись, передёрнула плечами и ускорила шаг. Во дворе Академии было на удивление людно. Несмотря на сырость, многие беседки оказались заняты. А влажный газон оборудован под волшебный гольф. Малочисленные команды кучковались у лунок с флажками разного цвета и громко обсуждали, чей мяч быстрее прорвётся сквозь защитников. Для этой роли на поле выпускали кригверы — полупрозрачные шестипалые существа, смахивающие на гибриды скорпиона с креветкой. Выглядели они весьма мерзко. Казалось, их тельца покрывала густая слизь. Но на самом деле это было не так. Кригверы быстро расползались по газону, выбирая себе лунку, а затем яростно её защищали, как собственный дом. Закатить мяч с такими вратарями оказывалось очень сложно. «Эй, Белла!» — прокричал кто-то со стороны гольфистов. — Присоединяйся, нам как раз участника не хватает. Она нашла глазами окликнувшего, узнала старосту своего факультета. — Спасибо, Фрэнк, но не сегодня. Я ищу Флориану. Фло пошла к пещерам. Махнул он в неопределённом направлении и побежал в сторону беседок искать недостающего игрока. Белль ненадолго задержалась, с любопытством наблюдая, как мальчишки помладше пытаются закатить мяч в лунку без помощи клюшки. Тут один из них встал на колени, принимаясь усердно выдувать воздух, пока белый шар не тронулся с места. Остальные поддержали его криками и свистом. Мячик, на удивление, быстро продвигался к цели, пока ползущий за ним парень вдруг не завыл, упав лицом в траву. Особо храбрый крик верцапнул его клешнёй за нос. смеявшись вместе с остальными, Белла пошла дальше. Она не заметила, как от компании старшекурсников отделились двое и двинулись следом. Драконов держали на заднем дворе замка. Их территория находилась под чарами расширяющегося пространства и надёжно ограждалась магическими щитами. Каждый раз, когда быль попадала туда, её не покидало ощущение перехода в другой, ещё более волшебный мир. Если не оглядываться на замок, казалось, что находишься посреди необитаемого острова, наедине с летающими ящерами. Она всё ещё побаивалась их и едва ли могла подойти ближе, чем на 2-3 метра. Даже не верилось что в детстве совершила полёт на одном из этих драконов. Дорожка повернула, оставляя шум за одну из полуразрушенных, оплетённых плющом стен. Ещё немного, и она выйдет на холм, за которым начинались драконьи пещеры. Но дорогу Белли перегородила лилиан Пирст. Закутанная в тёмную мантию с разметавшимися по плечам чёрными волосами, выглядела особенно бледной и какой-то нездоровой. Нужно поговорить. Без предисловий начала она. Бэль напряглась, едва сдерживаясь от вызова фамильяра. Пока что ни одна из встреч с этой девушкой не принесла ей хороших эмоций. О чём? У нас как минимум одна общая тема. Если ты об Антаре, то логичнее всего поговорить именно с ним. Я не влезала в ваши отношения, мы начали встречаться, когда между вами уже всё закончилось. Лилиан усмехнулась, зачем-то посмотрев на замок. Сердце тревожно сжалось, захотелось обернуться. «Тебе и не нужно было влезать». Она вдруг схватила Беллу за руку и дёрнула на себя, прошипев на ухо. «Ты ведь всегда была с ним». «Признавайся, приворотом напоела?» С дуба рухнула. Белль дёрнулась в попытке высвободиться. Запястье обожгло проклятьем Ошарашенно выдохнув, схватилась за покрасневшую кожу. На ней проявлялась тонкая пульсирующая нить. «Что ты сделала?» Спросила скорее удивлённо, нежели испуганно. Подняла глаза на молчавшую девушку и вздрогнула от выражения её лица. Оно будто бы разом лишилось всех эмоций. За спиной послышались шаги, а в следующую секунду кто-то большой и сильный схватил её сзади, не давая возможности двигаться. Она закричала, а чужая ладонь тут же зажала ей рот. Магия жгла изнутри, трещала на кончиках пальцев, но выпустить хотя бы одно заклятие у Бель не получалось. Барьером служила колдовская нить, обвившая запястье. «Прости, это всё Антар, он во всём виноват», пробормотала Лилиана и пошла прочь, ни разу не обернувшись.